Глава 15 Принц Беллами с трудом удержал равновесие на краю скалы, куда только что был жестоко сброшен, и задумался, не скинуться ли с нее вниз. Самообман, которым принц занимался, пока висел в когтях твари, что он просто стал героем одной из прочитанных историй, и в итоге все закончится хорошо теперь казался смехотворным, по-детски наивным. Если бы это было правдой, Белла бы не терзал ледяной ветер и не накрывала бы холодная тень обсидианового замка. Он не находился бы на другом конце света, и его единственным спасением не была бы извилистая лестница с черными заснеженными ступенями, ведущая вниз к полуразрушенному мосту который тянулся, покуда хватало глаз, исчезая в тумане. Если бы это было правдой, одежду Белла не припорошило бы что-то подозрительно похожее на снежинки, которые таяли на его щеках. Снежинки. Где бы он ни оказался, это было далеко от залитых солнцем земель Пенрифа. Набравшись смелости, Белл ухватился за то, что осталось от каменных перил, покрытых льдом, и посмотрел вниз, и вниз, и вниз, туда, где скалы исчезали в тумане. Несмотря на холод, принц тут же взмог и отшатнулся, с трудом подавив рвотные позывы, которые с самого утра грозили избавить его желудок от остатков праздничного пиршества. Внутренности было, сжались сильнее, когда он увидел тварей, которые принесли его сюда и теперь описывали долгие, ленивые круги в воздухе, увлекая за собой клубы тумана. Казалось, они не обращали на него внимания. Возможно, у него есть шанс сбежать? Был отверг эту мысль, как только она пришла ему в голову. Бежать некуда. И даже если бы ему это удалось, Он бы за несколько часов замерз насмерть. Повелитель теней, ухмыляясь, стоял неподалеку. Его темные крылья были сложены за спиной, а плащ из перьев черного ворона развивался на ветру, как вторая пара крыльев. Он был поразительно красив точно так же, как были красивы гигантские хищные кошки, чьи чучела висели на стенах королевского охотничьего домика. Вот только этот дивный зверь не был мертв и набит ватой. Нет, повелитель теней был очень даже жив и выглядел так, словно мог поглотить Белла. Симпатичный монстр мотнул головой в сторону распахнутой двери замка, и Белл вздрогнул. «Вперед, принц!» – произнес повелитель теней. Белл сглотнул ком в горле. «Спаси его, богиня, но он окаменел, не в силах пошевелиться или попросить о помощи». На него всегда нападал паралич при малейшем намеке на страх. Именно поэтому Рэнк любил пугать его при любой возможности. Как бы поступила Хейвен? Не успела эта мысль прийти ему в голову, как Белл понял, подруга бы сражалась она бы неустанно боролась по пути сюда, царапаясь и легаясь. Но Белл... Бел был слишком боялся падения, чтобы дергаться. Он был слишком напуган, чтобы кричать, звать на помощь или вообще дышать. «Трус!» — прошептал тоненький голосок. Это был голос Крисиды, и он звучал безжалостно. «Дрожащий, слабый, недостойный трус!» «Боишься?» — спросил повелитель теней, но в его голосе не ощущалось насмешки, как у голоска, звучащего в голове принца. На мгновение в странных глазах повелителя теней промелькнуло что-то, показавшееся Беллу сочувствием. Но затем монстр лениво улыбнулся, и вид его блестящих зубов разрушил иллюзию добросердечного отношения. Следуй за мной, крыльчонок. был тенью последовал за повелителем теней в замок, радуясь возможности укрыться от высоких скал и пронизывающих ветров. Но как только они вошли, по телу принца пробежал порыв холодного воздуха, почти такого же ледяного, как ветер снаружи. Дрожа принц пошел по гладкому паркетному полу, украшенному великолепной мозаикой, с изображениями Солнца и гор. Хейвен бы это понравилось. Нет, он не мог думать о лучшей подруге и защитнице. Еще нет. Это было слишком больно. Их шаги эхом отдавались в огромном зале, приглушенные воем ветра. Тени собирались в углах, а вдоль мраморных плинтусов стелилась поземка. Мебель, покрытая белыми простынями, возвышалось над полом словно айсберги о которых Белл читал в книгах принц с тоской взглянул на пасмурное небо виднеющееся сквозь гигантские трещины в стенах и имел несчастье заметить кружево паутины заполняющее пещерообразное пространство наверху на ходу белл разглядел сотни темных фигур скользящих по тонкой серебряной паутине слишком больших по размеру для обычного паука. «Богиня небесная!» – прошептал он. Его сердце ушло в пятки, и он огляделся в поисках горящей свечи или фонаря. Чего-нибудь, что освещало бы ему путь. Но развеять темноту было нечем, кроме слабого дневного света, просачивающегося сквозь щели в стенах. Здесь не было ни очага, чтобы согреться, ни факелов, чтобы сорвать густой, коварный покров тьмы, окутавшей стены. Белла пронзил ужас. Здесь ощущалось нечто древнее, первобытное зло, и каждый шаг вглубь помещения заставлял сердце принца биться быстрее, а кожу покрываться мурашками. В центре зала Находилась широкая лестница из оникса, которая наверху разделялась на две лестницы. Принц проследил взглядом за кривыми ступенями по спирали, поднимавшимися в небо. Несмотря на пронизывающий холод, шея Белла была мокрая от пота. Возможно, когда-то на этих лестницах были поручни или перила, но теперь они отсутствовали. Повелитель теней взмахнул рукой в величественном жесте. «Добро пожаловать, Спайрфолл, принц Боттелер! Теперь это твой дом до конца всей короткой жизни!» Бэлл моргнул, вспомнив о присутствии Повелителя Теней. А затем монстр исчез. Просто взял и исчез. Раз — и пропал. Если бы голос Повелителя Теней все еще не отдавался эхом от высоких потолков, Белл решил бы, что сам себе все это придумал. «Нет, подождите!» Паника охватила принца, и он бросился к выходу. Тяжелые каменные двери захлопнулись у него перед носом с треском, который эхом прокатился по замку и сбил Белла с ног. Принц схватился за металлическую дверную ручку, но боль пронзила его пальцы и руку. Белл отдернул руку. Дверь была заколдована. Ну, естественно. Принц развернулся. Теплый пар его дыхания вырывался облачками изо рта. Снежинки спиралью падали из широких трещин в потолке, расположенном высоко-высоко над головой. Это место могло быть другим царством, кто знает. Когда зубы Белла застучали, а пальцы скрючились от холода, страх уступил место негодованию. Он никогда не желал владеть магией, так почему же дар выбрал именно его? Точно не желал, поинтересовался тихий, горький голос. Беллу вспомнился его разговор с Хейвен. Возможно, отец гордился бы мной, если бы я действительно владел магией. Что ж, вот он здесь, буквально переполненный дурацкой магией, а отец вряд ли даже по нему скучает. Сунув руку в карман, Белл провел пальцами по рунному камню, который подарила ему Хейвен. Если королева теней появится, ему пригодится любая защита. Эй! позвал он и его голос прозвучал тихо и испуганно отражаясь от высоких стен здесь есть кто нибудь в тишине слышалось лишь учащенное дыхание белла и то как он несколько раз сглатывал появись здесь крессида она бы сделала ему выговор за нервную привычку затем он обычно переключался на похрустывание костяшками пальцев, что приводило ее в еще большее бешенство. Белл снова сглотнул и мрачно улыбнулся, осознав, что, возможно, никогда больше не увидит любовницу своего отца. Как говорится, нет худа без добра. В течение следующих нескольких минут Белл исследовал нижний уровень замка, и его беспокойство уступило место любопытству. По сравнению с Фенвиком, этот замок был огромным, на стенах повсюду висели огромные написанные маслом картины с сюжетами из старых мифов о тех временах, когда крылатые ногтис правили землями. Роскошные краски, разбрызганные по холстам, не были похожи ни на что в Пенрифе. Слишком яркие, слишком дерзкие, слишком самодостаточные и позы. Принц выдохнул и отвел взгляд от практически обнаженных мускулистых тел, застывших в позах, от одного взгляда на которые его отец тут же провалился бы в преисподнюю. Грудь Белла отозвалась сильной болью. Хейвен бы с удовольствием исследовала это место. Оставалось надеяться, что с ней все в порядке. Принц проглотил горько-сладкий смешок конечно, с ней все в порядке, это же Хейван. В данный момент она уже наверняка придумала какой-нибудь план, требующий применения оружия, а не здравого смысла. Нет, не думай об этом. Белл погасил мимолетную надежду на спасение возвращением к реальности. Даже Хейван была бессильна перед королевой теней и проклятием. Отогнав мысли о подруге, принц начал подниматься по лестнице. Его новые слишком тесные сапоги отец заставил Белла надеть подарок Крисиды, хотя обувь была не по размеру, скрипели на темном камне. Возможно, Белл устал, но подъем, казалось, занял целую вечность. В ушах у принца заложило, легкие заболели. Он держался как можно ближе к середине лестницы, опасаясь, что оступится, упадет и разобьется насмерть. Когда он, тяжело дыша, добрался до верхней площадки лестницы, до него донеслись какие-то звуки. Смех, перешептывание и странные животные звуки, от которых сердце стыло в груди. Когда принц увидел, что его ждет, ему каким-то чудом удалось не закричать. Помещение было огромным, продуваемое сквозняками пространство заполняли несколько огромных диванов и столов. Но именно присутствующие здесь существа заставили Белла похолодеть. Чешуйчатые, крылатые, клыкастые монстры всех размеров и форм. Порождение теней, как тот, которого Белл убил в лесу с помощью рунной магии, как те, что принесли его сюда. Их когти царапали камень, крылья трепетали в воздухе, а зубы оглушительно скрижетали. Белл сделал два шага, а затем его вырвало прямо на гранитный пол. Человек, нет, Ноктис, обернулся на звук, Его черные, как у летучей мыши, крылья мелькали за спиной, а выражение отвращения исказило его мраморное лицо. «А-а-а!» – красноречиво скривился он при виде Белла. «Очередная жертва во имя Равенны только что расплескала свой обед по всему полу. Теперь все порождения теней тоже уставились на принца». У них были настороженные хищные глаза и ужасающие рыла, которые с шумом принюхивались. От испуга у Белла перехватило горло и свело низ живота. Он был уверен, что монстры видят его страх, чувствуют его запах. Принц повернулся, собираясь броситься вниз по лестнице. Еще один ногтис с впалыми щеками и кроваво-красными глазами приземлился на вторую верхнюю ступеньку и расправил перепончатые крылья, восстанавливая равновесие. По краям обоих крыльев изгибались четыре тускло-серых когтя. Повелитель теней, который забрал Белла, пугал своим видом, но в то же время был потрясающе красив, но эти ногтис были уродливыми, похожими на животных. У них были лишенные перьев крылья, бледная полупрозрачная кожа и глаза первобытных зверей. Они пожирали принца напряженными, голодными взглядами. Монстр ухмыльнулся и произнес высоким и скрипучим голосом. — О, Равене, понравится! Белл почувствовал, как кровь отхлынула от лица и попятился Отчаянно ища выход. Времена, когда он с любопытством рассматривал изображения порождений теней и ногтисов в своих книгах, теперь казались ему дурной шуткой. Он попал в логово жутких чудовищ и чувствовал это всем своим существом. Надо бежать отсюда. Слабое шипение, похожее на едва слышный шепот, привлекло внимание принца. Первый ногтис каким-то образом уже незаметно подобрался ближе. Монстр стоял совсем рядом, склонив на бок мерзкую голову. Рядом с ним, бесшумно приближаясь, появился второй. — Я не чувствую запаха его магии! — прошипел он, а затем навис над Беллом, протягивая к нему длинные отвратительные черные когти. Беллу хотелось убежать, Но вместо этого он замер, парализованный страхом, и каждый мускул в его теле напрягся. Раздался громкий рев, который вырвал Белла из оцепенения. Принц отскочил назад, упал на спину и ударился о стену. Массивная фигура, закутанная в черный плащ, с рычанием возникла рядом с ногтисами. «Оставьте его!» Голос загадочного незнакомца в плаще был низким, гортанным. Это был голос зверя, пытающегося говорить на человеческом языке. «Возвращайтесь к смертным, которых Моргарит вам даровала!» Ногтис отпрянули, обнажая клыки, а затем скрылись в тени. Рычание вырвалось из груди порождений теней, которые наблюдали за незнакомцем. Он был сгорблен и, за исключением выпуклости, выступающей из-под плаща, телом напоминал человека с руками, ногами и туловищем. Бэл заерзал, пытаясь разглядеть получше, но тень от капюшона закрывала лицо незнакомца. Внезапно температура воздуха, казалось, опустилась на 10 градусов. Незнакомец в плаще, посмотрел мимо порождений теней и ногтисов на кого-то, кто только что вошел. Белл моргнул, и ногтис оказался рядом с ними. Дыхание Белла со свистом вырвалось из легких. Этот ногтис был выше остальных с огромными крыльями, которые были больше, чем у прочих, с голубыми, как лед, глазами, чей взгляд не предвещал ничего хорошего и бледной кожей. Одет он был по моде, к которой был привык при дворе. Начищенные кожаные сапоги до колен, хорошо сшитый черный сюртук и кинжал с украшенной драгоценностями рукоятью на поясе. Судя по тому, как остальные съежились перед этим ногтисом, и по его наряду он был очередным могущественным повелителем теней, подобным тому, который принес сюда Белла. Повелитель теней небрежно махнул незнакомцу в плаще, который заступился за Белла. Уходи, тварь! Белл пробыл при дворе достаточно долго, чтобы узнать жестокий, надменный голос того, кто привык добиваться своего. А ты? прошептал повелитель теней, пронзая Белла пристальным взглядом. Моя бедная, дорогая сестра, Жила все эти годы только за счет проявившейся магии простых смертных. Как же она будет пировать тобой, пенривский принц? Как же она будет наслаждаться твоей кровью, твоей магией? Если у нее будет время, она переломает тебе кости и высосет твой сладкий костный мозг. А когда она устанет от твоих криков, то вырвет твое сердце. Белл вскочил на ноги, наконец-то готовый бежать, сражаться, но было уже слишком поздно. Повелитель теней глубоко вонзил когти в руку Белла и потащил его по полу в недра замка. «Нет — Нет! — закричал принц. Он попытался убежать от этой твари. Брыкался, царапался и наносил удары свободной рукой, оставляя царапины на рукаве бархатного сюртука повелителя теней. Но силы Белла были ничтожны по сравнению с могущественным Ноктисом, и чем больше принц боролся, тем выше повелитель теней со злобной усмешкой поднимал его, пока Белл не повис в воздухе, а его плечо не обожгло болью. Обернувшись, Белл выглянул из-под кожистых крыльев своего мучителя и нашел взглядом незнакомца в плаще и не выпускал его из поля зрения, пока тени от замка не погрузили его в ледяную тьму.